Глава двадцать восьмая. Акт первый. Меледи. Распорядителем оказался рослый белоголовый старик, древний и невозмутимый, как гранитная колонна, рядом с которой он возвышался. Он, словно не замечал того хаоса, что продолжал бушевать за нашими смехом и спинами, слепящие блики вспышек и громкие вопли газетчиков были недостойны внимания королевского распорядителя. Аделаида Вольтайн, представилась я уверенно с телохранителем. Сударь, старик изобразил легкий поклон в сторону моего спутника. Миха бесшумно выросший за моей спиной тоже кивнул. Миха Галимов, личный водитель милорда Мороза, временно поручивший во мне охрану леди Вольтайн. Я хотела поправить его, заявив, что напрасно они меня так называют, но в эту секунду слева снова вспыхнула вспышка, и я промолчала. Не буду давать новых поводов для сенсаций. Пусть как хотят, так меня и называют. Старик плавно взмахнул длинной рукой, и в ответ на его странный жест из нас, окружавшие разношерстные толпы, вынырнул юный парнишка, почти подросток. Его сразу же выделяла очень светлая, почти белая форма, уверенный взгляд и короткая стрижка. Старик бросил ему несколько слов и кивнул в сторону зала. А я поняла лишь, что этот мальчишка проводит нас с Михаи на места для свидетелей. Поручив меня провожатому, распорядитель потерял к нам всякий интерес и медленно отвернулся, давая понять, что разговор наш окончен. Я было замялась, решая, не стоит ли с ним попрощаться, но притихшие было газетчики вдруг возбудились и кучно рванули назад. Толпа праздных зевак, скопившаяся в холле суда, отхлынула вместе с ними. Только пухленькая молодая женщина с пушистыми рыжими кудрями в мужском костюме чуть задержалась, выразительно меня оглядев и залихватски подмигнув. Я без труда узнала супругу Тиена Аберлинга. Она здесь явно не случайно. Впрочем, у этой журналистки репутация весьма скандальной и дерзкой особы. Что ж, с таким мужем за спиной можно себе позволить некоторые вольности. Сразу стало светлее, подул робкий сквозняк, и я облегченно вздохнула. В эту секунду парнишка, наш провожатый, наконец обратился ко мне, произнеся неожиданно низким и мягким голосом. «Миледи, пойдёмте, заседание вот-вот начнётся, газетчики ждут появления короля». «Счастье какое! Не по мою душу сегодня собралась стая бездушных людей со вспышками». Наш проводник развернулся и поспешил в сторону зала суда. Я перевела взгляд на вдруг посеревшего Миху, и сердце вдруг дрогнуло от предчувствия. Выглянув из-за широкого плеча великана, Я наконец-то увидела то, что так его впечатлило. В холл строем входили рослые ловчие, облаченные в черную форму без знаков отличия. Едва минуя порог, они тут же растягивались в цепочку, отодвигая толпу ближе к стенам и вытаскивали из-за колонн особенно изворотливых журналистов. Следом за ними вошел Караул в форме королевской гвардии и вооруженный, как будто бы на войну. Чеканный шаг, окаменевшие лица. За ними в дверях показался. Нет, не король. Мой Эдвин, мрачный, черный, сутулый, как ворон, взирающий на толпы врагов со столба кладбищенской ограды. Бледная маска лица, провалы черных глаз, невидящий взгляд куда-то поверх голов толпы. Я замерла, позабыв как дышать. Как же ему сейчас больно! Королевские игры жестоки. Секунды стучали в ушах. Наш проводник затерялся в толпе, как бы не упустить его из виду. А я не могла заставить себя сдвинуться с места. Наши с Эдвином взгляды вдруг встретились. Мир вокруг, словно замер, попятился в стороны, все звуки затихли. Остались лишь мы двое, мужчина и его женщина. Не помня себя, я сделала широкий шаг вперед, но тут же мягко, решительно и однозначно была остановлена Михаей. Не сводя с меня глаз, Эдвин сообщил что-то Тихоловичу, весьма почтительно наклонившемуся к нему, и кивнул в мою сторону. Тот тут же понятливо поклонился и быстро исчез. Последнее пересечения взглядов. Нужно как-то его поддержать, сделать что-то. Но что? Продолжая сжимать в кулаках подол платья, я ему улыбнулась. Эффект моя робкая и испуганная улыбка произвела ошеломительный. Эдвин вдруг выпрямился, прищурился, расправил плечи, став сразу выше и шире. Посреди мраморной круглой площадки уже через мгновение стоял не кладбищенский ворон. А маг равного в сили и магии, которому не было во всем нашем королевстве. Черная дымка скользнула с груди некроманта, закружилась, мягко обхватывая запястье, ласково заглубилась между его длинных пальцев. Толпа тут же отпрянула, отхлынула темной волной, буквально размазываясь по стенам обширного холла. Идемте, милиции. Миха взял меня под руку и настойчиво потянул в сторону зала. Сделав пару коротких шагов, я снова оглянулась. Эдвин спокойно улыбался, глядя нам вслед. У нас все должно получиться, но почему мне так горько от этой улыбки? Гулкий зал королевского суда действительно походил на театр. Вместо сцены на высоком каменном пьедестале здесь возвышались три трона. Центральный с короной и гербом королевства явно предназначался для Алистера. За спинкой королевского трона грозно взирала на потомков статуя Иеронимуса II. основателя нынешней судебной системы. Слева стоял чёрный трон, увенчанный фигурой летящего чёрного филина, покровителя ловчих. Справа возвышался трон белый с незнакомым мне знаком щита. Мальчик-сопровождающий терпеливо дождался нас около входа в зал и теперь уверенно ввёл по широким проходам к центру портера, по пути объясняя. «Чёрная половина зала — сторона истца, на белой будет ответчик. Серый сектор посередине отводится для свидетелей и их охраны. Еще сюда скоро прибудут эксперты и консультанты. А клетка где? Роб, катронув его за плечо, спросила я. Парнишка удивленно на меня оглянулся и поднял тонкую бровь. Для преступника, пояснила, чувствуя себя идиоткой. Миледи, в королевском суде не судят преступников. Он снисходительно мне улыбнулся. Но я беспомощно махнула рукой в сторону входа. «Мороуза в суд привезли под охраной?» «Конечно!» Парень явно развеселился. Толпа была так взбудоражена, что король предоставил милорду охрану из своих личных гвардейцев. К слову сказать, приезда истца даже никто не заметил. И заговорщицки мне подмигнув, парнишка кивнул в сторону стоявшего у чёрной линии чёрного же стола с рядом кресел. Шарль сидел там один, в парадном светло-зелёном камзоле с изящной розовой вышивкой, скорее всего, родовом. Блондину Эрлингу этот наряд был очень к лицу. Уверенно он об этом знал. Впрочем, щеки его пылали точно не от восторга. Присаживайтесь, милиции. Сейчас начнется самое интересное. Промурлыкал мальчишка и, к моему удивлению, плюхнулся с нами рядом. Стоило нам опуститься на жесткие лавки, как все вокруг завертелось. Балконы над нашими головами стремительно заполнялись людьми, среди которых мелькали светлые фигуры юных распорядителей. С видом сиятельной королевы на передний ряд мест для свидетелей приплыла дородная фигура Джанет Монтикор, явно решившей, что наступил её звёздный час. Увидев нас с Михой, кухарка стремительно подобрала многослойную юбку и попятилась, заняв место с противоположного края. Вошёл доктор Ли без оливии, следом за ним изобретатель Кимак. Его легко было узнать по металлической руке. Вместе с супругой, имя которой у меня вылетело из головы. Свидетельский сектор наполнялся какими-то неизвестными людьми, военными, ловчими в чёрной униформе, просто крестьянами. Мягким шагом в зал вошёл карлик-горбун, ведя под руку очень красивую, рослую женщину в академической мантии. «Кукольник! Что он тут делает? Кто вообще эти люди? Почему их так много?» Мне вдруг стало страшно. Ладони похолодели, а зноб липкой лентой скользнул по спине. «Миледи, спокойно!» наклоняясь в мою сторону, прошептал Тихомиха. «Смотрите туда, что вы видите?» Пока я рассматривала свидетелей, за судейским столом появились две внушительные фигуры. На первый взгляд, совершенно одинаковые. В белом кресле восседал не то чтобы Тьен, но некто очень на него похожий. Слишком спокойный, строгий и невозмутимый, он сосредоточенно изучал какие-то бумаги, только что принесенные ему седовласым распорядителем. Гладкий и высокий лоб, твердо поджатые пухлые губы, ясный взгляд холодных голубых глаз, прическа нитя, бледность совершенно кабинетная. Максимилиан Аберлинг. Я видела его впервые. Говорили, что первый советник нашего короля человек мягкий и добрый. Не знаю. Мне кажется, что именно с таким видом и вершатся самые жуткие вещи. Не верю я в доброту Аберлингов. Второй Тиен стремительно занявший черное кресло. Был мне отлично знаком. Подвижный, как ртуть, он то хмурился, то лукаво и хитро улыбался кому-то в толпе, то поджимал мрачно губы. Я вижу Аберлингов, вздохнула я. Это как-то должно меня успокоить. Небольшое уточнение. Вы видите там друзей, миледи? За спиной раздался мужской голос, и я снова вздрогнула, судорожно оглянувшись. Роберт Стерлинг собственной персоной, и рядом с ним цветущая розе. Вот теперь, кажется, все в сборе. Кроме, разве что, всем встать. Вас приветствует Его Величество Король Алистер II, Верховный Судья Королевства, воплощение справедливости в Галлии. Да здравствует справедливость! Гулко и радостно провозгласила толпа, грохоча стульями, лавками и столовыми створками. Король оказался невысоким и полным мужчиной. Некогда он был блондином, как его красавец отец, но теперь ощутимо полысел. Из всех признаков власти галлийского самодержца на нём оставался короткий плащ, подбитый славскими горностаями, и скромный мундир безотличительных знаков и позументов. Пройдя через зал, Алистер резво взбежал по ступеням к почётному пьедесталу суда и, поприветствовав коротким кивком близнецов и берлингов, опустился на своё место, взмахом руки позволяя присутствующим сесть. «Их величество нынче ратует за скромность и воздержанность!» задумчиво пробормотал сзади Роберт. Какое неприятное открытие для любопытствующих господнимагов. Он кивнул в сторону центрального балкона за нашими спинами, и я нервно хихикнула. Зрители на балконе, как и предсказывал Аберлинг, явно перепутали зал суда с театральными ложами. Обильные декольте тучных дам прикрывали сверкающие драгоценности, а вовсе не скромность. Центральный балкон сиял и переливался. Не для них ли королем было затеяно все это странное действие? Боковые балконы плотно забиты публикой попроще. Так уж заведено с древности, что королевское правосудие всегда было открытым. Разглядывая зевак в явном замешательстве, пилящихся на короля, я едва не пропустила появление Эдвина. Он медленно шел через зал высоко подняв голову и не пытаясь сдержать свою силу, словно бы специально пугая народ. Весь его почётный караул остался у входа. Но никто больше не рисковал перейти дорогу лорду Мароузу. Стало вдруг оглушительно тихо. Еще бы являться на суд позже самого короля дерзость непозволительная. Но Алистер совершенно не выглядел раздраженным. Он лишь коротким кивком поприветствовал некроманта и молча указал в сторону белого стола. Зал суда зажужжал, как пчелиный улей. Король только что дал всем понять, что считает миллорда ответчиком, но не преступником. А он не так прост, наш король. Шарль полыхал плохо сдерживаемой яростию. К нему молча подсел толстенький каротышка в засаленном фраке гильдии стряпчих. Суд по делу лорда Эдвина аристарха Гартрем Маруза, обвиняемого в ряде тяжких преступлений против граждан нашего королевства и самого короля их величества Алистера второго, объявляю открытым. Голос белоголового секретаря, занявшего свой круглый стол чуть поотдаль от судебного постамента, прозвучал, словно гром среди ясного неба. «Ну, наконец-то!» С того печального момента, как мы покинули крапиву, время словно замедлило ход. Часы в новом доме даже тикали издевательски медленно. Неужели весь этот кошмар наконец-то закончится, и дети вернутся домой? В висках вдруг остро заломило. Тошнота быстрой волною подкатилась к горлу, Голова закружилась, я ухватилась за локоть Михи, и в ту же секунду прямо у нас под ногами ярко вспыхнул пронзительный красный свет.